эр Джеймс Стокер, так ведь, отличные работы, парень. Мистер Стокер залился краской смущения. И она, столь всего внимании начинала досаждать Николь. "Да", сказала она. "Настоящий Ланселот, рыцарь один из рыцарей короля Артура, ставший его преемником". Мажердон вмешался снова. Он сказал: "К сожалению, вы должны уйти". В этих словах он тристно посмотрел на Николь. Джей повернулся к нему. "Вы просто филя. Я уже объяснял, что мы находимся здесь по приглашению Эндернарда Хитсфилдема из Королевского географического общества. Он распорядительно вставал, тем не менее, я должен проследить, чтобы эта женщина покинула зал. Николя остолбенела. Её просили удалиться. Почему? Она взглянула на своих спутников, в их взгляде отразилось оскорблённое самолюбие. Она была сбита с толку. Мистер Стокер вновь попытался исправить положение. Мой дорогой, сегодня я почётный гость здесь, сэр Джеймс Стокер, и я приглашаю эту даму остаться. Дама принимает всё это во внимание, можно считать дело улаженным. Распорядтель бросил взволнованный взгляд в противоположный конец зала и замотал головой. К сожалению, это невозможно, сэр. "Господин, чтобы выполнить распоряжение о немедленном доворении миссис Николь Уайлд." А ей он сказал: "Мадам, очень жаль, но вы должны уйти добровольно, иначе мне придётся вас выпроводить". Это было без унем. Она закуталась в шаль. "Что же?" Хм. Николь не знала, что сказать. Куда деть глаза? Я Хорошо. Конечно. Размеётся она должна выйти, хоть Николь терялась в догадках, почему и пыталась найти способ, как это достойно сделать. Раздосадованный Джеймс сказал ей: "Вам не нужно никуда уходить". Я обратился к распорядителю: "Слушайте, Николь притронулась кивкомке. Нет, нет, я хочу идти, Джей. Не волнуйтесь, вы можете остаться. Мы поговорим завтра. Американец начал протестовать, но она улыбнулась, резко кивнула головой, пожав губы. "Вам надо с кем-то встретиться, пожалуйста. Я могу сама добраться до дома. Я настаиваю". Она изящно подобрала юбки, готовясь проследовать к вестибюлю по лестнице. Николь не удержался и огляделся вокруг. Понял ли кто-нибудь из присутствующих, что произошло? Трудно было сказать. Вдруг она почувствовала прикосновение сильной руки, остановившей её. "Джеймс", сказал он распорядительно. Мы станцуем турбальс до дверей на лестницу, а затем уйдём. Тот попытался возразить, но что мистер Стокер ответил: "Если вы помешаете, я вас ударю". Николь прикрыла глаза и усмехнулась. О, "Нет, честно, мистер Стокер. Чемпион по боксу, призёр Квинсбери". Ананистова закачала головой: "Нет, нет, нет". Джеймс крепко стиснул её руку. Этот мужчина был для неё спасением. Николь неожиданно для себя развеселилась. Зал вокруг них пришёл в движение. Она почувствовала, как надёжно держит её рука лежащая на Тали. И Николь закружил водоворот танцующих пар. Она влилась в их толпу. требительных скользят по полу. Нелепость, абсурд, повторяла она про себя. Но несмотря на все перипетии, её охватило безудержное веселье. Гемс Стокер бережно вёл её ритмичные движения и восхитительная музыка подхватили и закружили некой